Глава пятая Окровавленный, весь в ссадинах, Райф, наконец, сполз до конца осыпи и остановился перед внушительной глыбой черной серы, укрепившись на заскорузлых пятках. В десять раз выше его глыба торчала из белого известняка, подобно плавнику чудовищной акулы Фэл. Свечение исходило из-за глыбы. Заглотнул страх, Райф смахнул прилипшие к мокрому от пота лбу пряди волос и заправил их под фетровую шапочку, защищавшую голову. Насторожно пригнувшись, он постарался как мог подтянуть портки, сзади разорванные в клочья, и поправил короткий кожаный жилет, надетый поверх рубахи из грубой холстины. Райф не знал, что ждет его впереди, но постарался подготовиться как можно лучше. Внизу провал был заполнен едким зловонием, напоминающим запах жженой извести и масла. Райф делал неглубокие вдох, опасаясь, что воздух может быть ядовитым. Ему доводилось видеть, как рудокопы, спустившиеся в глубокую штольню, где еще накануне было безопасно, теряли сознание и даже умирали, отравившись испортившимся воздухом. Сделав несколько вдохов и выдохов и не обнаружив ничего плохого, Райф двинулся дальше. Осторожно обойдя вокруг выступающие глыбы серы, он выглянул из-за ее края. Ему пришлось несколько раз моргнуть, чтобы понять, что перед ним. Голая стена известняка впереди казалась разбитым зеркалом. Трещины расходились во все стороны от расколотого медного яйца в ее основании. Судя по виду, яйцо лопнуло давным-давно, его неровные края успели почернеть от времени. Свечение исходило из яйца. Райф прищурился, однако с такого расстояния ничего не смог разглядеть. «Просто подойти поближе и посмотреть», — произнёс он вслух и тотчас же возразил себе. «А может быть, лучше не стоит?» Пожевав губу, Райф кивнул, принимая решение, и направился к таинственной загадке. С каждым шагом горелая горечь в воздухе усиливалась. Райф не отрывал взгляда от стены перед собой, пытаясь проникнуть сквозь трещины в темноту за ними. Тревога нарастала. А что, если в этом и кроется причина недавнего землетрясения, вызвавшего обвал? Если так, следовало опасаться того, что один неверный шаг может всё обрушить. Райф замедлился, но не остановился. Любопытство влекло его вперёд. Он не мог устоять перед желанием узнать истину, или это, или возвращение в вечный мрак. Поэтому Райф продолжал идти вперёд. Приблизившись к разбитому яйцу, он смог рассмотреть, что медная скорлупа, гладкая и без швов, имеет в толщину больше двух пядей. Наклонившись, Райф заметил что-то у края яйца. Прямо под ним лежал распростертый скелет, наполовину погребенный в известняке, словно утонувший в камне. Кости были не белыми или серовато-желтыми, а зеленовато-синими. Райф догадался, что этот оценок обусловлен не свечением, а какой-то алхимией минералов и перитов, проникавших в кости на протяжении несчетных столетий. Он обошел распростёртого мертвеца, почтительно прикоснувшись пальцами к колбу, губам и сердцу, чтобы не разбудить заточенную внутри душу и приблизился к разорванному краю скорлупы, желая, нет, сгорая от желания узнать, что проливает в темноту такое сияние. Пригнувшись, Райф просунул голову под медную притолоку, искореженную и обугленную, навстречу свечению. Увиденное заставило его застыть на месте. О боги! Внутри скорлупа была из той же самой гладкой меди без швов, подобная стеклянному пузырю, который выдуло подземная богиня Нефина. Ее внутренняя поверхность светилась от сложенной паутины стеклянных трубок и медных соединений. В трубках бурлила какая-то золотистая жидкость. Однако истинный источник света находился в дальнем конце, куда и вело все это хитросплетение. В сияющей стеклянной нише застыла фигура, похожая на сверкающего бронзового паука в центре своей паутины. Что это? Бог или демон? Несмотря на охвативший его леденящий ужас, Райф не мог оторвать взгляда. Фигура, отлитая из бронзы такая же бесшовная, как и медная скорлупа, изображала женщину. Красивый овал ее лица обрамляли ровные пряди волос из той же самой бронзы. Конечности были длинные и изящные, скрещенные на животе руки прикрывали сравные места. Груди, только обозначенные, добавляли красоты. Это было творение искусного художника, но внимание Райфа привлекло выражение лица женщины. В ее закрытых глазах таилось скрытое изящество, в то время как полнота и форма губ говорили о глубокой печали, словно Райф уже успел каким-то образом разочаровать ее. «Кто ты?» – прошептал он. У него за спиной раздался крик. Вздрогнув, Райф оглядел за по сторонам. Он был вором, поэтому первым его стремлением было спрятаться. И Райф последовал этому порыву. Поспешно выбравшись из скорлупы, он нырнул за груду кусков известняка слева от неё. Камни оказались на удивление тёплыми, даже горячими. Тем не менее, Райф втиснулся между глыбой и стеной. Бросив взгляд на яйцо, он увидел, что известняк, обрамляющий скорлупу, почернел и обуглился. Райф прикоснулся к поверхности рукой. Его убежище находилось совсем рядом с яйцом, и он смог дотянуться до изгиба медной скорлупы. Его ладонь не ощутила исходящего от металла тепла. Райф осторожно прикоснулся к холодной медик кончиком пальца, затем всей рукой подтверждая свою догадку. Сплошные странности. Ладонью Райф ощутил слабую дрожь. Его внимание привлекли новые крики, донесшиеся сверху склона. Там проход озарился огнями двух десятков ламп и факелов. Прозвучали резкие команды. Огни начали спускаться по узопе дрожь яйца под ладонью Райфа затихла. Даже слабое свечение погасло, сменившись темнотой. Из своего укрытия Райф больше не мог заглянуть внутрь скорлупы. Тем не менее, он мысленно представил себе бронзовое извоение в стеклянной нише. Райф готов был поклясться, что оно откликнулось на его голос, подняв веки. Он покачал головой, прогоняя из головы подобную чушь. Всего лишь игра света. Плотной группы поисковый отряд спускался вниз по камнепаду. Пробыв столько времени в полумраке, Райф вынужден был щуриться, глядя на яркий свет их ламп и пылающих факелов. Сжавшись в комок, он забился в тень. Но все внимание, похоже, было приковано к яйцу. Никто не искал Райфа, беглого каторжника, как тот сперва опасался. В спешке те люди не заметили красноречивые следы его пребывания. Возглавляли шествие двое мускулистых надзирателей, облаченных в синие плащи с капюшонами, с короткими хлыстами на поясе. Они держали высоко над головой лампы. За ними двигалась горстка рабов-рудокопов. Некоторые несли горящие факелы, но у всех за спиной были привязаны кирки и заступы. Но именно при виде последнего члена группы Райф едва не вскрикнул от изумления. Расталкивая остальных, этот человек выдвинулся вперёд. Он был значительно выше ростом и более худой, чем все остальные. Его серебристо-белые волосы, заплетённые в косички, были завязаны петлёй у него на шее. Он был в длинной серой рясе с откинутым капюшоном. Его глаза обрамляла чёрная вытатуированная полоса. Говорили, это должно изображать повязку на глазах, знак способности таких людей видеть то, к чему остальные были слепы. Его грудь была перехвачена наискать широким кожаным ремнем, утыканным железными заклепками с нашитыми квадратными бляхами, каждая с высеченным на ней символом. Райф распластался еще ниже. Никто из закованных в кандалы рудокопов не смел даже поднять взгляд на этого человека. Да и как такое было возможно? Это был сам святой исповедник. Не может быть! Райф лишь краем уха слышал слухи об этой тайной секте. Ее члены редко показывались на людях. Утверждалось, что возраст многих исповедников сто лет и больше, хотя тот, который сейчас стоял перед Райфом, на вид был старше его лишь на один-два десятка лет. «Стойте здесь!» — приказал исповедник, приближаясь в одиночку к яйцу, погрузившемуся в темноту. Надзиратели застыли по краям, рудокопы испуганно переступали с ноги на ногу, гремя кандалами. Исповедник вошел в скорлупу без лампы, светильника или факела. Однако внутри тотчас же вспыхнули странные огни, прозвучало негромкое пение, затем раздался нечеловеческий пронзительный крик, от которого у Райфа заныли зубы. Все те, кто находился снаружи, отпрянули назад и заткнули уши. Поскольку ладонь Райфа по-прежнему лежала на бедной скорлупе, он ощутил, как металл на мгновение задрожал, после чего снова успокоился. Из яйца появилось облачко белого дыма, наполненного едким запахом алхимикалий. Надзиратели и заключенные рудокопы отпрянули назад. Из пелены появился исповедник. Его лицо оставалось непроницаемым, однако на лбу высыпали бисеринки пота. Он подошел к одному из надзирателей, в котором Райф теперь узнал главного маэстру Макаминоломен. «Пусть твои люди извлекут изваяние из яйца и идут со мной» выделенные татуировкой глаза, затвердели. «И пусть будут поосторожнее!» «Твоя воля для нас закон», заверил его маэструм. Прежде чем уйти, исповедник шагнул к нему. Следующие его слова предназначались только для ушей маэструма, но Райф услышал их из своего укрытия. «Потом не должно остаться никого из тех, кто узнал правду». Исповедник бросил взгляд на скованных каторжников. Склонив голову, маэстром положила руку на рукоятку кривого кинжала в ножнах на поясе. «Все будет сделано, как надо». Райф забился в свою щель, сбитый с толку, но уверенный в одном. «Меня не должно здесь быть». К тому времени, как бронзовую богиню извлекли из разбитой скорлупы и втащили по коварному камнепаду колени у Райфа ныли от долгого сидения на корточках, потребовалось шесть заключенных, по три с каждой стороны, чтобы поднять из до входа в штрек. Исповедник шел рядом, Маэструм замыкал шествие с хлыстом в руке. Второй надзиратель остался внизу охранять медное яйцо и его тайны. Райф презрительно усмехнулся. Он слишком хорошо знал надзирателя Маскина, чьи путевод и лежал в его кармане. Надзиратель получал огромное наслаждение, отсекая заключенным пальцев в наказание за кражу и прижигая обрубки дымящейся головешкой. Заключённому, который в конце концов сознался, хотя на самом деле он оговорил себе, Маскин перерезал горло. Райф чувствовал в кармане тяжесть путевода. Хотя совершённая им кража повлекла за собой страдания других заключённых, он и чувствовал свои вины в их муках и смерти. Такое суровое наказание не соответствовало мелкому преступлению. Даже здесь, в каменоломнях, Райф по-прежнему хотел думать, что Маскин просто решит, что где-то забыл свой путевод или потерял его. Он никак не предполагал, что надзиратель станет с наслаждением причинять боль, клеймя тех, кто в его власти. Из своего укрытия Раев проследил, как в штреке наверху исчезли огоньки, один за другим, и мир снова ужался до одинокого пятнышка света от лампы Маскина на земле. Надзиратель расхаживал взад и вперед перед яйцом, определенно не радуясь тому, что его оставили здесь, особенно после того, как вокруг сгустились тени». По его испуганным взглядом и тому, как он вздрагивал, услышав шорох осыпавшегося песка или листу купавшего камешка, чувствовалось, что Маскин не меньше Райфа страдает от темноты. Райф дожидался своего шанса. Ему не пришлось долго ждать. Напряжение, охватившее надзирателя, передалось его мочевому пузырю. Характерными свидетельствами этого явилось нарастающее беспокойство. Тот то и дело хватался за причинное место. Наконец Маскин вырвался вслух и подошёл к стене подальше от яйца. Кряхтя он расстегнул штаны. Дождавшись плеска струи и стона облегчения, Райф выскользнул из-за камней и со всей скрытностью, выработанной за долгие годы воровского ремесла, подкрался к надзирателю сзади. Ни разу не извякнув кандалами, он остановился за спиной у Маскина. Его взгляд не отрывался от кинжала в ножнах на поясе у надзирателя. «Надо поторопиться», — подбадривал себя Райф. И всё же он медлил. Ему ещё никогда не приходилось убивать человека, однако он понимал, что сейчас только смерть Маскина принесёт ему спасение. Нельзя было рисковать тем, что крик заставит остальных вернуться. Заглотнув комок в горле, Райф протянул руку. И как раз в этот момент у него за спиной раздался шорох. Ручеёк камней скатился по усыпи. Вздрогнув, Маскин резко обернулся, его струя шумно плеснулась, затем еще раз, когда он увидел стоящего за спиной Райфа. Надзиратель потянулся за хлыстом, а Райф бросился к его кинжалу. Оба успели завладеть оружием. Маскин побагровел от ярости, его грудь вздулась, готова издать крик. Райф понял, что нельзя терять ни мгновения. Проворный и стремительный, он набросился на своего противника. Маскин, всё ещё ошеломлённый, попытался остановить его, но тщетно. Райф вонзил лезвие ему в горло. Остырьё вышло с противоположной стороны шеи. Сделав своё дело, Райф отскочил назад. Выронив хлыст, Маскин вскинул руки к торчащему в горле кинжалу и рухнул на колени. У него изо рта вырвался хрип, перешедший в кровавое бульканье. В выпученных глазах мелькнуло удивление, а также понимание того, что это конец охваченной дрожью райф попятился назад прости пробормотал он хотя надзиратель заслужил столь суровую участь, райфу было неприятно то что именно ему пришлось совершить убийство ему нечетное число раз доводилось видеть смерть но от его руки еще никто не умирал он сделал еще один шаг назад конец маскина занял дольше времени чем хотелось бы райфу еще долго после того как надзиратель повалился наб Из раны вытекала кровь, собираясь в лужицу. Его грудь вздымалась и опускалась. Райф, не моргая, смотрел на умирающего до тех пор, пока с последним хриплым вздохом не прекратились все движения. Он ещё постоял, делая глубокие вдохи и выдохи. Затем, наконец, приблизился к трупу. Лежащий рядом голубоватый череп таращился на него своими пустыми глазницами. Райф снова прикоснулся кончиками пальцев к колбу, губам, сердцу. На этот раз не столько, чтобы оградиться от духов, сколько, чтобы набраться решимости для предстоящего дела. Смертью надзирателя Райф предопределил себе один единственный путь. Бежать или принять еще более страшную смерть, чем Маскин. «Что ж, за работу!» – прошептал он. Быстро обыскав труп Маскина, Райф нашел ключ от кандалов, поскольку Рудокупов постоянно переводили из одного отряда в другой, все замки были одинаковые. И все же Райф облегченно вздохнул, когда кандалы спали с его ног. Он почувствовал себя на сто камней легче. Ободренный, Райф снял с маски на синей плаще и водой из бурдюка, как мог, сполоснул кровь. Удовлетворившись, он переодел мертвеца в свою одежду и натянул на ноги его короткие сапоги, чтобы скрыть покрытые ссадинами щиколотки. В последнюю очередь Райф опоясался широким ремнем и закрепил на нем хлыст и кинжал. Оглядев себя ещё раз, он накинул на голову капюшон, скрывая своё лицо. Райф уже собирался взять с земли лампу, но тут спохватился. Вернувшись к трупу, он порылся в своей одежде и выудил из потайного кармана путевод. Райф уже собирался вернуть прибор в тот самый карман, из которого недавно его стащил, как вдруг заметил, что магнитная полоска больше не указывает на яйцо. Теперь она развернулась в противоположную сторону, к штреку, куда уволокли бронзовую женщину. Странно. Райф двинулся в том же направлении, осторожно поднимаясь по камнепаду. Добравшись до штрека, он пошёл по следу, оставленному босыми ногами и сапогами. След был очень заметен. Райф не сомневался в том, что этот путь в конечном счёте приведёт его в каменоломнии. И тем не менее он не торопился, не собираясь настигнуть остальных. Райф был уверен в том, что как только сориентируется и определит свое местонахождение, он сможет найти другую дорогу к выходу. Переодетый, скрывающий свое лицо, он сделает все возможное, чтобы выбраться из каменоломен и бежать. Если же он потерпит неудачу, это будет означать неминуемую смерть, причем гораздо более страшную, чем та, что принял Маскин. Как и все заключенные, Райф знал, какое наказание бывает за попытку к бегству. Ещё когда его только впервые приволокли в каменоломне мела, он обратил внимание на вереницу насаженных на колья разложившихся трупов и склёванных птицами, тянущуюся вдоль входа в каменоломне. Это воспоминание заставило Райфа ускорить шаг, пришлось сделать над собой усилия, чтобы не торопиться. Надзиратели, полновластные хозяева каменоломен никогда не торопятся, и сейчас явно не время для спешки. Даже несмотря на переодевание, для успешного бегства ему потребуется скрытность и ловкость. Идя по штрекам, Райф представил себе свободу и всё вытекающее из неё. Однако у него перед глазами то и дело непрошено возникало строгое лицо бронзовой богини. «Не моя забота!» — вслух произнёс он, но в глубине души подозревал, что это не так.